спасла им жизнь. В треугольнике между двумя реками все почернело, и лапам было горячо ступать по земле. Дым рассеялся, направление ветра опять изменилось, он подул с с е в е р о з а п а д а свежий и прохладный. Куница первая осторожно направилась туда, где раньше был лес А дикобразы все еще лежали, свернувшись, даже тогда, когда казан ы серая в о л ч и ц ы покидали песчаную отмель, направляясь вверх по реке. К вечеру их лапы уже болели от горячего пепла и раскаленной золы. В эту ночь луна взошла странная, зловещая, похожая на кровавое пятно. Долгие, безмолвные часы, не слышно было даже уханье совы. которое могло бы заверить, что еще не все погибло там, где только вчера стоял полный жизни, могучий, дикий лес. Казан знал, что охотиться здесь теперь не на кого, и они продолжали свой путь всю ночь. На рассвете добрались до узкой полосы болота, которая тянулась вдоль берега реки. По плотине, построенной бобрами, они смогли, наконец, перебраться на противоположный берег, в зеленую страну, нетронутую огнем. Еще целые сутки они шли на запад, пока не вступили в поросшую лесом болотистую низину. А пока казан и серые волчицы шли на запад, от Гудзонова залива на восток держал путь худощавый темнолицый француз по имени Анри л о т и самый знаменитый. Во всем крае охотник на рыси. Он искал нужные ему следы и нашел их здесь в изобилии. Тут был настоящий охотничий рай. Зайцы-белики водились с тысячами, а потому и рысей было очень много. Анри л о т и построил себе хижину и вернулся в форт. Он дожидался, пока выпадет первый снег, чтобы вернуться на облюбованное место с собаками. С запасом продовольствия — и капканами. В это же время с юга медленно продвигался то на лодке, то пешком молодой зоолог из университета, собирающий материал для своей книги, которая называлась «Разум диких животных». Звали молодого человека Поль Уэймен. Он договорился, что проведет часть зимы с Анри д Лоти и вез с собой кипы, бумаги, фотоаппарат. и фотографию девушки единственным его оружием был п и р о ч и н н ы й нож казан и серые волчицы устроили свое жилище на густо заросшем болоте в пяти шест милях от хижины которую построил себе анри лоти глава 11 всегда вдвоем Стоял уже январь, когда проводник из форта привел поле у э й е н а в хижину Лоти. Полю было года 32-33, энергичный, жизнерадостный, он сразу понравился Анри. Если бы не это о б с т о я т е л ь с т в а первые дни в хижине оказались бы не очень приятными, потому что охотник был в то время весьма не в духе. Он рассказал о своей горести Хуэймину в первый же вечер, когда они сидели у раскаленной до красна печки и курили трубки. «Ничего не могу понять», — говорил Андрей. «Потерял семь рысей, и при том в капканах. В клочки разорваны, словно зайцы, которые побывали в лапах у лесы. Еще никто, никогда, даже медведь не трогал рысь в капкане. Впервые в жизни вижу такое». И з о д р а н ы так, что за них и полдоллара не дадут. Семь штук. Да ведь это больше двухсот долларов. А проделывают подобные штуки два волка. и двое, я по следам вижу. И они никогда не приходят по одному. Обходят все капканы, съедают зайцев, куницу оставляют, норку и горностая тоже. А вот рысь, черт бы их побрал, обдирают начисто. Просто спускают с нее шкуру, словно лыка с дерева. Я уж пробовал класть с тряхнин в а л е н ь е м сали, и капканы ставил, и западни устраивал, а изловить их не могу. Выживут они меня отсюда, коли мне не удастся добраться до них. Я взял целых пять рысей, они мне перепортили семь. История эта заинтересовала у Эймена.